Глава первая. Павел Безменов прибыл в Мурманск и не узнал города. Все загажено, разворовано, захаркано. Мурманск и раньше не блистал чистотой. Кочевая жизнь по вагонам и чайным домикам, неуютная житуха на чемоданах и лавках. Но то, что Безменов увидел сейчас, ошеломило парня. Особенно заразила его какая-то апатия в людях. Опущенные руки, хмурые взгляды, неряшливый запьенцованный вид Многие шли на работу с пахмилюги, и тут же, натощак, уже распевали шкалики. В порту было пустынно, зашлакованные причалы разрушились. Дымили еще в отдалении русские корабли, но вооружение с них было снято. Лишь эсминец лейтенант Юросовский грозил рассвету сверкающей артиллерии. По заржавленным путям и скособоченным стрелкам, визжавшим на перестыках, ползал одинокий маневровый, безжалостно расталкивая шатучие вагоны. Над Мурманском витала тень полковника Делакторского, одно имя которого леденила кровь в жилах у мурманчан. Делакторский, гроза дезертиров, пользовался среди англичан таким колоссальным уважением, что они, если надо, посылали за ним самолет. Теперь же интервенты доверили ему самый ответственный пост, военного коменданта Мурманского. «Стой!» – вдруг окликнули Безменова. «Кажи бумагу!» Большевика обступил патруль из крестиков, возглавляемый сербским офицером. Павел спокойно показал свои петрозаводские документы. Бывший член Совжел бывший прораб и прочее. «И как же ты здесь оказался?» – удивились солдаты. «Бежал. Жрать захочешь, так убежишь». «Ну-ну», – ответили крестики со смехом. «Здесь подкормишься, потом и далее бежать можно. До самого Парижа». Документы вернули. Маневровый паровозик, двигая на бегу горячими локтями, катился с горки на станцию. Безменов в расстегнутом пальто, прихлопнув на голове кипченку, пробежал несколько шагов рядом с локомотивом. Ухватился за скользкий поручень, рывком поднялся в будку машинист 749-й? сказал. «Здорово, Песошник». Песошников посмотрел на него спокойно. «Когда?» – спросил деловито. С ночным? Я так и думал, что на старом своем номере. Щелкали под ногами пластины металла. Ерзал под потолком пузатый чайник с отбитым носиком. Песочников бросал взгляды в смотровое окошко, рассказывал. Он говорил сейчас о том, что Безменов, пожалуй, знал и без него. Петрозаводские многое знали. Говорил, что без руководства большевиков ничего не выйдет. Хоть в лепешку разбейся. Работу надо начинать с самого начала. Скажи «А», потом «Б». Все начинать здесь с восемнадцатого года, чтоб, дай бог, в двадцатом году разобраться. «А у тебя липа?» — спросил. «Нет, я без липа, как бежавший». «Ну, это и лучше. Меньше враг придется». «Вечером еще потолкуем», — сказал Безменов и спустился на подножку мчащегося паровоза. «Не сбавляй пар» сказал на прощание. Я и так спрыгну. Маневровый ушел на колу, а Безменов направился прямо к Каратыдину. Рискованный этот шаг был заранее обдуман со Спиридоновым еще в Петрозаводске. Бывший контрагент занимал теперь избу, в которой жил когда-то лейтенант Басалаг. Неподалеку колыхался флаг британского консульства. Одичало глядели на фьорд окошки покинутой французской миссии. «Не прогоните, господин Каратыгин», – сказал Безменов входя. Каратыгин еще гляже брился возле зеркала. Через открытую дверь виднелась воздушная постель. Под атласным одеялом, вся в кружевах и бумажных попельетках, валялась в ней зевающая мадам Каратыгина, просматривая свежую газету. Бритва опустилась в руке Каратыгина, и он даже отступил. «Что за привидение?» Ты? Откуда ты свалился? Прямо от большевиков. А что, напугал? Зиночка! Зарал Каратыгин, не сразу все поняв. Ты посмотри, дорогая, большевики-то деру дают. Ну, садись. Сейчас я тебя, как последнего сукина сына, который немало мне крови попортил, напою в стельку. Арманьяк. пил когда-нибудь? Не, пить еще раненько. А вот перекусить согласен. Зиночка, замолился Каратыгин, да встань же ты, наконец. Ну, смотри, сколько времени, уже одиннадцать. Вышла в пунцовом халате мадам Каратыгин. Скребя шпилькой в голове, зевнула еще раз хорошеньким ротиком. Теперь это особо состояло при молодом генерал-губернаторе Гермалаеве. И в Петрозаводске об этом тоже знали. Все было учтено. Чего это вы в валенках? Спросила недовольно. Приперла вас ни свет, ни заря. Могли бы по телефону позвонить, как положено, среди приличных людей. И сразу к нам? А куда же еще податься? Понуро ответил Безменов. Ладно уж. Что было, то было. Опять же, время давнее, мыльем поросло. А вашего супруга все-таки издавна знаю. Молодец, похвалил его Каратыгин. Молодец, что прямо ко мне. У меня с работягами, знаешь, какие братские отношения? Когда я им устрою что-либо? Когда они мне подкинут? Ну, ты, Павлуха, скажи, опять на дорогу? Да ну ее, к бесу. Надоел. Сейчас все устраиваются. А я что, рыжий? Полегче бы что-нибудь. Чтоб не били лежачего. За столом они все же выпили. И Коротыгин расчувствовался. Зиночка сказал. «Ты не слушай. Дело мужское». И прильнул к безменному ближе. «Мне, намекнул шепотком, нужен свой человек на складе Красного Креста. Американцы понавезли туда всякого. Рубахи на ансиновке, сапоги, аспирин даром раздают. Вот, ежели ты проскочишь на склад, так мы, ну, брат, такие дела завернем. Ого! На всю жизнь себя обеспечим. Во как!» и провел рукой по белому гладкому горлу. «На всю жизнь», — повторил убежденно. «Ну что ж, можно и к американцам», — скромно согласился Безменов. «Только скажите честно, господин Каратыгин, вы меня случайно под статью не подведете? Или под расстрел?» «Шалишь», — захохотал Каратыгин, разливая душистый арманьяк. «Да ты пойми, дури башка!» что в компании с нами сам старый Брамсон будет состоять. Негласно, но так. Ну, поразился Безменов. А ты думал, что я один смогу тебя устроить на склад? Нет, брат, туда попасть трудно. Только через Брамсоны можно. По рукам? И ударили по рукам. Зиночка эти руки развела. Чур, заявила. «Меня не забывайте. Мне нужна норковая шубка. Как у этой брамсихи, что живет с негодяем Ванькой Кладовым. Об этом все знают». «А я?» – строго вопросила она мужа. «Неужели не заслужил? Разве обо мне ты слово худое когда-то слышишь? Попробуй. Найди еще на Мурмане такую, какая я тебе, дураку, досталась. Да ты не стоишь меня!» Отбивка. Рейсовый катерок в полдень обходил причалы. Шныряя между кораблями, подбирал гуляющих матросов, рабочих и торговых. Безменов отплыл на нем в сторону плавмастерской «Ксения». Ржавый борт корабля, пришедшего когда-то с Тихого океана, медленно наплывал на катер. Жиденький трап свисался с пардека, и Безменов долго лез на палубу. В слесарном отсеке открыты иллюминаторы. Станки задернуты промасленными чехлами. Только возле одного качается оба абажура над лысой головой пожилого матроса. По виду матрос – работяга. Старый заводской пролетарий, каких немало на Руси. И даже очки в жестяной оправе, как у старого мастерового. Совсем не вяжутся с передником и станком матросская роба и козырка на голове, облысевшая на флотской службе. Безменов подошел со спины, сказал тихонько. Привет от Спиридонова. Заглох станок. Смиряя вращение вала. И на этом вале вдруг проступил артиллерийский стакан, из которого вырезалась мастером кокетливая винная рюмочка. Матрос рабочий повернулся. «Спасибо», — ответил поднимая очки на лоб. «А ты часом ли не ошибся, раздавая чужие привет?» «Вряд ли ошибся. Тебя ведь зовут Цукановым, так?» «Ну, что с того, что я Цуканов?» «Говорят, большевик ты». Прямо ответил Безменов. Это где ж такие болтуны нашлись? Так тебя все считают в Петрозаводске. Мастер задвинул в тумбочку бутылку с маслом и улыбнулся, уже отходчиво. Есть немножечко, сказал приветливо. Да один в поле не воин, и в одиночку я помолтел Они стали разговаривать с опаской, посматривая на входной трап в палубу. Но в цехе было пусто, как в горбовине. Свежий ветерок носился над станками корабельного цеха, качал обода жестяных абажуров. Цуканов снова полез в свою тумбочку. Достал оттуда целый ворох английских газет. «Какие языки знаешь?» – спросил придирчиво. «Все, кроме русского», – засмеялся Безменов. «Ну и дурак. Хвалиться тут нечем». Цуканов развернул перед собой широкие листы, А я вот, — сказал, — недаром времечко провел в интервенции. Изучил ихний. И балакаю, и читаю по малости. Это мне политически помогает. Вы в Петрозаводске когда еще узнаете, что в парламенте говорят? А я прям с языка лордов все новости схватываю. И что пишут? — поинтересовался Безменов. Они хорошо здесь пишут. Видишь, — потряс Цуканов газетами, — здесь тебе не куськи на мать на патоке. Ллойд Джош прямо заявил в парламенте, что немедленно выведет войска. Чуешь? А они народ такой, ведь англичане. Я к ним присмотрелся. Мух ноздрями зря ловить не будут. Крепко пришли, крепко уйдут. Когда Безменов очередным катером вернулся на берег, к нему подошел человек. По виду портовый докер. Тронул за руку. Контрразведка. Спокойно. Оружие есть? Его провели в предбанник лютой тридцатки. Велели сидеть. И руки держать на коленях. Напротив, перед букетом увядающей полярной черемухи, расположилась секретарша Елена. Поджара, словно кабулица, Смотрела на Безменова она равнодушно. Только один раз спросила с презрением. Чего это вы в валенках? Обносился, ответил Безменов. Ничего больше нету. И Лен просмотрел его документ, Велел вызвать весь наряд дежурных по городу филеров. Явились. «Вот что, господа хорошие», – сказал ему Лен. «Этот ренегат прибыл поездом в 8.40. А сейчас на моих уже половина третьего. Можете вы мне точно сказать, что делал все эти шесть часов безменов и с кем встречался?» «Можем», – ответили филеры. Первым делом он зашел к Каратыгину, потом они долго трепались у Брамсона, после чего задержанный отправился на Ксению. На Ксению? удивился Лен. Вот тут тон -то и попался. Ну-ка спросите, что ему было нужно на плав мастерской? Филер принес от безменного из бокса набор миниатюрных рюмочек, выточенных с большим вкусом из латуни снарядных стаканов. Задержанный утверждает, что вот... За этим Молос ездил. Врет, сказал Элен. Сам без порток явился, еще не успел отожраться, а сразу рюмочки понадобились. Врет. Не совсем так, господин поручик. Тип этот теперь на складе Красного Креста будет работать. Оно же и понятно. Воровать и пьянствовать будут. Элен долго думал, стуча линейкой по голенищу сапога. Установить «Наблюдение», – приказал. «Можете идти. Рюмки оставьте. Да, пусть он войдет ко мне, этот Безменов». Поручик вернул безменного документа и сказал. «Сейчас вам выпишут новые. Только у меня порядок такой, железный. Что без меня сделано, то облагается налогом. Мне нужны два ящика американского шоколада, И хотя бы ящик в Верджинии. Договорились. Господин Поручик, испугался Безменов, да, человек-то я здесь новый, первый день всего, что обо мне подумают? Важно, что я о тебе подумаю, ответил Лен без тени улыбки, глядя пронзительно. И не сегодня я от тебя требую, освоишься и плати. А если что, пригрозил на прощение так я тебе красный крест на деревянный переделаю. Осознал? Безменов очень скоро освоился и припер в контрразведку все, что просили. Воровать не жалко, не свое чай. Щелкнув себя по шее, Павлуха вытянулась под полы бутылку. Давай, поручик, зехихил Безменов, дернем, и я тебе такое о большевиках расскажу, что ты свалишься. Не надо строго ответила лен Я об этой сволочи больше твоего, милейший, знаю. Поставь на стол и иди. Нет. На панибратство он не шел. Наблюдение было установлено. Безменов ощущал его всей шкурой своей. А как он думал? Конечно, наблюдение будет. И об этом в Петрозаводске они тогда же говорили со Спиридоновым. Будет наблюдение. Отбивка. Большая вошь, а над ней занесен окованный железом добротный сапог красноармейца. Ниже начертано. Дави ее. Спиридонов долго и задумчиво смотрел на плакат. Там, где бушует смерть, там ползает вошь. Это почти закон войны. И сейчас Иван Дмитриевич размышлял. Почему так получилось? По всей стране ТИФ, а на Мурманском и Архангельском фронтах Тифа нет. К нему подошел комиссар Лучин Чумбаров. Спросил. Чего изучаешь, Дмитрич? Да вот смотрю на картинку. Да чё ж хороша. И вож прям как настоящий. у художник сразу видать. Одно вот плохо. Вши у вас есть. А вот таких сапог, как здесь намалевано, нету. Ну что, поехали, комиссар? «Поехали», – ответил Лучин Чумбаров. «Теперь они получали по 300 граммов хлеба и отступали». «Они отступали. А хлеб съедали голодные постоянно. Голодные, босые или в лаптях, вшивые и больные. Они отступали. Какой уже день!» «За ними гудели по рельсам бронеплатформы, по ночам рыкали из-за волнов английские танки». Пушки Кани и Маклена сеяли шрапныль над лесом. Тяжелые траншейные мартиры перекидывали из деревни в деревню ухующие фугаски. И текли газы. Газы, газы, газы. Потому они отступали. Генерал Мейнард уже засел на станции Тяпесельки. Отсюда недалеко Петрозаводска за тихой звонкой всего 114 верст рельсового пути и бронепоезда врага ворвутся на окраины Петрограда. Спиридоновцы отчаянно держали Кош-Озерский монастырь. За вековыми стенами древней обители они спасались от снарядов, рушились на них купола храмов, на зубах бойцов хрустела звездка. Тогда англичане подвезли к монастырю сразу 300 баллонов с текущим газом, и бойцы, отравленные, сдали эту позицию. Это было очень трудное время для спиридоновцев. Очень. Кажется, здесь, сказал Спиридонов, спрыгивая с вагона под насыпь. Подал руку комиссара Лучина Чумбарова. И они вдвоем резво сбежали по тропке под глубокий откос. Было знойно и тихо в полуденном лесу. Куковала кукушка. Лучин Чумбаров спросил. А ты уверен, что именно здесь? Да черт тебя знает. Вроде бы по карте и тут. В лесного шиповника открылась делянка, огражденная забором. На длинном шесте качался пустовавший скворечник. «Хорошее местечко выбрался, собака», – прошептал Спиридонов. «Я тебе уже говорил, комиссар. Он человек хитрый и осторожный». Толкнули гнилую дверь. Никого. Пустые лавки лесорубов, расставленные вдоль бревенчатых стен, пустой очаг, пустой стол, на котором даже не тронута пыль. Было немного жутковато в этой тишине, и оба передвинули маузеры на животы. «Что ж», – сказал Лучин Чумбаров, – «подождем». Резко скрипнула за их спинами дверь в боковушку. Оба разом обернулись. Перед ними стоял полковник Сарамятев. «Я здесь», – произнес он, шагая к столу, но руки деликатно не подал. «Я слышал ваши шаги и спрятался». Помолчал и добавил, «Я спрятался на всякий случай, от греха подальше». «Садитесь», — сказал ему Спиридонов, отводя глаза. Сраметьев достал английские сигареты и бросил их на стол. «Курить? Я ведь знаю, вас с табаком плохо». Два большевика стояли перед ним, и полковник напряженно смотрел на их расстегнутые кобуры. Закурил и сам, жадно затягиваясь. Потом вытянул из-за пояса страшенный, но безобидный пистолет системы Вэри, заряженный толстым зеленым фальшфайром, брякнул его перед собой на лавку. «У меня?» – признался. «Больше ничего нет». А зачем вам ракета?» – спросил ее Спиридонов. «На всякий случай. Извините, но с некоторых пор я делаю только так. На всякий случай». Сели из Спиридонов с лученным Чумбаровым. — Это комиссар нашего фронта, — сказал Сперидонов. Прошу любить его и жаловать, как говорится. В ответ легкий кивок массивной головы полковника. — Очень приятно, — сказал в безорвнен. — Он был не глупый человек и понимал, что ирония здесь неуместна. — С чего начать? — думал каждый из них сейчас. — Господин полковник, — начал Лучин Чумбаров, — итак мы получили от вас предложение такого рода. Вы предлагаете нам свои знания, опытного кадрового офицера, и обращаетесь к советской власти с просьбой, чтобы она, как бы это выразится, чтобы она на вас не слишком дулась. Так, что ли? Впрочем, это безразлично. Мы вас, кажется, правильно поняли. Да, примерно так. Минутку, вмешался Спиридонов. Это ваш полк, господин полковник, сейчас жмет нас на все корки? Мой. Неплохо нажимаете, заметил комиссар. Мне это легко, ответил Сарамятик. У меня техника, какая вам и не снилась. К газовым атакам я не причастен. Но мне совсем не трудно давить вас. У вас же ничего нет. На последнем совещании у Мейнарда все удивлялись, сколько можно держаться. И в мужестве вам никто не отказывает. Лучин Чумбаров раскрыл вере, заглянул внутрь дула. В мужестве мы не отказываем и вам, полковник. И сказав так, он громко защелкнул ракетницу. Нам известно, что в теме вы участвовали в расстреле трех наших партийных работников. И вот вы сидите перед нами, безоружно. Мало того, даже предлагаете нам свои услуги. Чем это объяснить? Ведь не мы вас гоним, это вы нас гоните. Сарамятев грузно встал. Половицы трещали под тяжестью его плотного тела. Остановился у оконца, затянутого лесными пауками. И разом вдруг сорвал паутину. «Вот так», – сказал, вытирая руку о полумундира. «Вы отступаете. Трудно вам, верю. Хотите услышать мой разумный совет? Вы отступаете сейчас и дальше, чтобы не тратить напрасно силы. Вы будете отступать. Я это знаю. У вас плохо здесь». Но есть еще Югенич, еще Силен Колчак, еще Деникин на юге. Там вы отступаете тоже. Вот нам и непонятно, – вставил комиссар. Почему же вы, наступающий, вдруг приходите к нам, к отступающим? Легкая улыбка тронула темные, словно старинная медь губы полковника. Помимо чисто стратегических соображений, комиссар, у меня существуют и моральные принципы. Эти принципы преобладают над соображениями стратегическими. Точно так же, как и вы, большевики, иногда терпя поражение в стратегии, одерживаете победу на моральном фронте. Вы меня поняли, надеюсь? Они его очень хорошо поняли. Вы здесь один? Спросил Спиридонов. Сараметьев запустил руку в карман английского френча. Мой денщик с лошадьми неподалеку. Я один. На всякий случай. Ах, опять это проклятое на всякий случай. Вот. И полковник вынул из кармана пропуск на право вхождения. С этой бумажкой великодушно прошу прощения. Вы меня можете пленить. Но, пардон, прошу более не ставить вертикальной плоскости. Я, как видите, человек предусмотрительный. Не надо, полковник. Отвел от себя руку с пропуском Лучин Чумбаров. Не будем вас пленить, не будем стрелять у стенки. Мы ведь не звери, а люди. И понимаем ваши добрые намерения. Товарищ Спиридонов говорил мне о вас. Не однажды. Вы совсем неплохо начали у нас службу. Ого. Мне помогли ее отлично у вас закончить. Тоже знаем. Что же касается ваших стратегических соображений, то о них мы сейчас говорить не станем. Вы наступаете, мы отступаем. Тут стратегия детская. Бьют, беги. Сромятев поднял руку, требуя внимания. Еще месяц-два, заговорил он поспешно, и вы пойдете вперед, до самого океана. А я, ваш покорный слуга, побегу от вас по шпалам. Куда? Миллер в Архангельске. Скобильсон с Ермолаевым тоже сидят на бережку моря. Они уже на пристани. А вот мы, грешные солдатики, в густом лесу. Океан не по нам. Один путь. В лес. К манерге ему. Да еще не ясно, как он нас примет. вас там мы бьем. Ему это нравится. Но, между прочим, и его егерем от нас перепадают. Спиридонов, не дослушав, стиснул челюсть. Опустил голову, чтобы скрыть глаза. Он всегда верил в дорогу на океан. Но было сейчас так отрадно, так сладко узнать от врага, что эта дорога скоро откроется перед ним и его бойцами. На океан. «Верить ли?» Комиссар фронта заговорил. «Относительно ваших же моральных принципов». Но тут Сырометев снова сдернул руку, прерывая комиссара. «Чего вы от меня хотите?» Спросил грубовато. «Чтобы я покаянно я набился кулаком в грудь и плакал? Ах, простить! Увольте меня от этого. Лучше уж тогда расстреляйте сразу». И он мелко порвал пропуск на хождении. «Вот так» сказал. «Так у вас руки развязаны». А мне не хотелось бы вспоминать о многом. Вот это будет тоже не совсем приятно. И вдруг заговорил с жаром, напористо. Единственное, что я могу привести в свое оправдание, так это то, что я на стороне белых воевал не слишком-то энергично. Умею воевать и покрепче. И пришел к вам искренне, а ушел от вас вынужденно. Совсем неожиданно Сарамятев расстегнул Френч и похлопал себя по животу. «Видите?» – спросил. «Видите, какое пузо я наел! С вами воюю!» Спиридонов с комиссаром невольно расхохотались. «Ладно!» – поднялся Лучин Чумбаров. «Нам нужно обсудить ваше предложение. Подождете, полковник?» Сраметьев шарил по пуговицам, застегивая Френч. «Долго ждал!» «Подожду сейчас». Иван Дмитриевич с комиссаром вышли из делянки. Присели на рассыпанных бревнах, сшибались от муравьев. «Что скажешь, комиссар?» спросил Спиридонов. Лучин Чумбаров долго не думал. «Понимаешь?» начал он и вдруг остановился. «Черт! А мы в там одного с ракетницей оставили». «Плевать! Если уж явился, то не удерет». «Так вот, Понимаешь, Митрич, в этом белом полковнике есть что-то подкупающее. И даже как он честно показал нам свое пузо, отрощенное на британских харчах, даже этим он мне как-то понравился. Мне кажется, он не врет. Они вернулись в делянку не скоро, но Сарамятьев сидел в той же позе, в какой его оставили. Было видно, что ему нелегко далось это ожидание. Глаза его впились в лица большевиков. Словно хотел прочесть на них свою судьбу. Снова усилились. Пыли на столе уже не было. Обтерли локтями. «Так вот, господин полковник», – начал комиссар, «Лично вы не представляете интереса для Красной Армии». Глаза Сыромятиева слегка прикрылись воспаленными веками. «Ближе к делу», – резко произнес он. «Вы приходите к нам, когда наша армия уже наполнилась силой, чтобы бить вас». «Неправда!» – выкрикнул Сарамятев. «Вот сидит Спиридонов, и он не даст соврать. Я пришел к вам на мурманку, когда у вас кутиш голый был в тряпочку завернут, и вы этим кутишем англичанам грозили. А я пришел тогда, именно тогда». Он схватил ракетницу и сунул ее за пазуху. «Дальше!» – рявкнул полковник, теряя самообладание. «Вы приходите к нам, когда у нас уже выросли молодые советские полководцы?» «Ну, махнули!» «Конечно! Я вам не суворов!» «Согласны ли вы, — продолжал комиссар, — перейти на нашу сторону вместе с полком? Вместе с техникой и чтобы полный комплект боеприпасов? Как?» «Как? А вот так!» Сарамятев выбил ногой трухлявую дверь делянки, и в небо с шипением вытянулась желто-зеленая ракета. «С этого и надо было начинать», сказал он светлее лицом. «И пусть полку знают, что условия приняты». Договор был заключен. И только теперь, когда ракета мира сгорела в небе, Сарамятев деликатно протянул руку для пожатия. Этот белогвардейский полк не стали держать на Мурманском фронте и в полном снаряжении уже под красными звездами развернули сходу против Юденича, нажимавшего на Петроград. Полковник генштаба Сыромятев навсегда затерялся в лагере красных командиров. Он, да, не был Суворовым. Но зато он был человеком мужества и разума. Дальновидный и умный он сделал то, что другие офицеры боялись сделать. И потому-то они или сложили свои головы, или закончили жизнь вдали от Родины отбивка. Бои шли уже возле гремячего водопада кивать? и там, прыгая на залпах среди валунов, стреляла с помощью гвоздя одинокая пушка. Заросший бородой, пострашневший, Женька Валерон стучал топором по пушке, выколачивая из нее редкие, но точные выстрелы. Мичман осатанил за эти дни непрерывных боев и маршей, этих постыдных маршей назад. В самый разгар отступления спиридоновцев наградили орденом Красного Знамени. Награда пришла как раз к стати. Не в наступлении, а именно в отступлении. Стойкость которого Москва признала победоносной. Многие бойцы, особенно старые и закаленные, получали подарки. Часы, портсигары, пакеты с бумагой для писем, попачки-махорки. Тогда это были подарки драгоценные. А в Петрозаводске по этому случаю состоялся торжественный митинг. После митинга Спиридонов сразу выехал на реку Суну, где шли бои. Вечером он забрел на опушку леса, распалил высокий костер до верхушек сосен и долго сидел в одиночестве. К нему из лесной чащи вышел очумелый Вальронт, попросил закурить. И распалив цыгарку от костра, сказал. «Я тебя понимаю. Переживаешь?» «Переживаю». Гугукнул Филин в ночном лесу. Жутко. Валент зябко передернул плечами, вынул занозу из пятки. Ну, ладно, переживай. Я не буду тебе мешать. У этого костра они виделись в последний раз.